писатели, художники, журналисты, музыканты, и все были, невзирая ни на что, преисполнены надежд на возрождение России и возбуждены своей новой жизнью и той разнообразной деятельностью, которая развивалась все более и более на всех поприщах. С кем только не встречались мы чуть не каждый день в первые годы эмиграции на всяких заседаниях, собраниях и в частных домах, Деникин, Керенский, князь Львов, Маклаков, Стахович, Милюков, Струве, Гучков, Набоков, Савенков, Бурцев, композитор Прокофьев, из художников Яковлев, Малявин, Судейкин, Бакст, Шухаев, из писателей Мережковский, Куприн, Алданов, Теффи, Бальмонт. Толстой был прав в письмах ко мне в Одессу.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 И оно было тоже немалым материальным подспорьем не только нам с Толстым. Но у Толстых была постоянная беда. Денег им никогда не хватало. Не раз говорил он мне в Париже. Господи, до да чего хорошо живем мы во всех отношениях. За весь свой век не жил я так. Только вот деньги, черт знает их куда, страшно быстро исчезают в суматохе. В какой суматохе?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 Тотчас накупил себе белья, ботинок. У меня их целых шесть пар и все лучшие марки, и на великолепных колодках. Заказал три пиджачных костюма, смокинг, два пальто, шляпы у меня тоже превосходные на все сезоны. В надежде на падение большевиков некоторые парижские русские богатые люди и банки покупали в первые годы иммиграции разные имущество эмигрантов. Оставшийся в России, и Толстой продал за 18 тысяч франков свое несуществующее в России имение, выпучивал глаза, рассказывая мне об этом. Понимаете, какая дурацкая история вышла? Я все им изложил честь честью, и сколько десятин, и сколько пахотной земли, и всяких угодий, и вдруг спрашивают, а где же находится это имение?